Глава вторая. Лучше бырист, так я говорю. И Бартору вдруг стало безразлично, что в его суме за плечами свиток, который может перевернуть всю Англию и погубить множество людей, в том числе его самого. А вот мысль о том, что Милдред всё ещё бесконечно далека, порождала в его душе холодное, неприятное чувство, в каком было и разочарование в себе самом, и тоска по любимой. И тихое отчаяние, с которым он ничего не мог поделать. Рис ничего не сказал подъехавшему Мэттю, но согласился, когда тот предложил как можно скорее убраться из владений Реджинальда Корнуолла. Для пущей безопасности они съехали с проложенной ещё римлянами дороги, свернули на так называемый аббатский тракт и долго ехали, петляя по унылой коричнево-серой местности среди вереска. колышемого ветром папоротника. Они понимали, что если граф вышлет в погоню и начнет наводить какие-либо справки, то их могут выдать только корнуоллские пони. Стоило бы от них поскорее избавиться, но рачительный Мэтью отказался от предложения риса сбыть животных в ближайшие из усадеб. Нет, они это сделают в Эксетере, где живет много людей и трудно напасть на след. Даже если посланцы графа начнут расспрашивать, откуда эти лошади? А как мы поступим с доспехами и оружием рыцаря? спросил Мэттю. Покойный госпитальер был прекрасно обмундирован. За такую кольчугу мы можем получить целое состояние, но и с головой выдать себя. Ибо если курнуолски, поню в этих краях не диво, то такой выделки кольчужная рубашка, да ещё меч, и этот похожий на бочку закрытый шлем. Как с ними быть? Эй, Артур, ты слышишь, что я говорю, или опять грезишь о саксонке? Артур не отвечал. У него на душе было так же серо и безрадостно, как и на окружавших их пустошах. Ни тепла, ни солнца, ни лучика надежды. Правда, когда они подъехали к Эксетеру, столице Диваншира, погода несколько смягчилась. Беспросветные до самого горизонта облака развеялись, И город предстал перед ними в мягкий отблесках заката. На фоне тёмных небес он казался почти багряным из-за выстроенных из местного красного песчаника зданий. А возвышавшийся над городом замок Ружмон со своими зубчатыми башнями и мощными красными стенами производил грозное впечатление. Это была первая нормандская цитадель, некогда возведённая в Англии Вильгельмом Завоевателем, который, как поговаривали, сам мерил шагами землю для обозначения её размеров. Когда путники подъехали к деревянному мосту через речку Эск, Мэттюб отложил вожжи, предоставив лошадям самим тащить вазок, и с удовольствием потянулся своим большим тучным телом. Ну вот, сейчас снимем флигелю той же вдовы, что и в прошлый раз, поужинаем, а затем обсудим, как быть. Хотя что там обсуждать? Продадим пони и поедем в Херефорд, чтобы отчитаться и получить полагающуюся плату. Неплохо мы заработали, клянусь заповедями Святого Бенедикта. Мэтти всегда оживал, когда дело касалось денег. Он растормошил не только Риса, но и Артура, говоря, что сонный отдых совсем не помешает нахохлевшемуся как сыч парню. Артур огляделся. Не вдали от моста в гавани располагалось немало добротных судов. Это место называлось Ottergate, Водные ворота, откуда открывался доступ к пристани и заходившим с моря в реку Esk кораблям. После зимы там сейчас кипела работа, стелился дым от просмолки, сновали люди, слышался стук молотков. Несколько человек стояли на причале, обсуждая оснастку нового судна, и один из них привлёк внимание Артура. Этот мужчина, судя по всему, был судовладельцем. Ибо выделялся среди окружающих своей богатой одеждой. Опушённым светло-лисой плащом, расшитым капюшоном, сбоку свисал меч в бархатных ножнах с серебряной обкладкой, явный из рыцарского сословия. Но при этом не высокий, плотный, короткошеий. Разговаривая, он повернулся, и стало видно его лицо: молодое, полное, с мягким утопающим в пухлых щеках носом. и маленькими глазками под рыжеватыми бровями. Он лишь скользнул взглядом по Артуру, как раз проехавшему мимо по мосту, но этот темноволосый незнакомец в дорожной накидке его не заинтересовал. А вот Артур не мог отвести от него глаз. В отличие от полного рыцаря, он сразу узнал его и едва не заскрипел зубами. Эдмунд Этелинг, жених его Милдред, Тот, кому она сказала да, чтобы Артура не предали казни. Они уже расплатились у городских ворот и собирались проехать, когда Артур спешился и бросил приятелям повод лошади, сообщив, что придёт позже. Сам же, пройдя к причалу у Отергейта, стал наблюдать за Этелингом, пока его не отвлёк подкативший к нему на тележке без ноги колека. "Подайте хрестораде, добрый юноша!" Если Господь явил вам своё милосердие, не откажите в милости и обездоленному калеке. После многолетних войн в Англии было немало таких бедолаг, пострадавших в стычках вельмож, да и этот чем-то неуловимо походил на бывшего солдата. Что-то в его выступающем подбородке, в сердитых глазах и худых, но всё ещё широких плечах указывало на то, что некогда и он хотел поправить свои дела в набегах и разорении. Но, видать, не повезло. Что ж, бывает. — За кого ты воевал, приятель? — спросил Артур. — За императрицу. Но она далеко, а я вот теперь побираюсь. — Так как, добрый господин, есть у вас милосердие? — И ты с тех пор подвязаешься тут, в Эксетере? — А куда еще мне было податься? Тут немало сторонников императрицы. Здесь мне сочувствуют и подкармливают меня. А этот господин Артур указал в сторону Эдмунда. Он тоже сторонник Анжу. Этот? О, этот сражался как раз за Стефана, даже не за него, а за принца Юстоса. Не бось знаете, сколько саксов встало на сторону королевского сына, когда он пообещал им привилегии, как у норманнов. Однако, мой добрый господин, хитро прищурился коллега Я со вчерашнего дня не имел во рту ни крошки, а вы тут со своими расспросами и никакого милосердия. Артур усмехнулся. Ладно, приятель, я сам сражался отнюдь не за Стефана Блоаскова. Так что, если ты не против откушать со мной, а заодно потешить меня новостями, то где тут неподалёку корчма? Таковая оказалась поблизости. Заведение было грязным, дымным и продуваемым всеми ветрами. Но из окошка виднелись причалы и стоявший там Эделинг. Жених Милдред или уже муж? Артуру надо было это выяснить. Довольный кормёжкой коллега с готовностью поведал, что Эдмунд Эделинг один из самых богатых и знаменитых людей в округе, даже местные норманнские бароны вынуждены считаться с ним, ведь в Эделинге течёт кровь прежних саксонских королей. К тому же он весьма возвысился в прошлогоднюю военную кампанию. Мог бы и дальше служить принцу Юстусу, но по натуре он человек мягкий, скромный и не воинственный. Он сам ведёт хозяйство, не нанимая управляющего, поэтому вернулся в Диваншир, разводит тут своих свиней, пасёта овец, торгует шерстью, а ещё неплохой доход этоленгу приносят его оловянные рудники, и он даже вывозит олово в Нормандию. Так что человек он не бедный и вполне может позволить себе отправиться на большой турнир, который состоится в июне в Лондоне. Об этом турнире сейчас много говорят. Ведь известно, что король устраивает его по случаю бракосочетания своего младшего сына Вильгельма с юной Изабеллой де Варен. Однако Этелинг тоже собирается сыграть в Лондоне свадьбу. Тан не скрывает, что его избранница из Денло Денло. Земли на востоке Англии некогда подвластны завоевателям викингам. Так называемая область датского права в IX-XI веках. Дочь одного из тамошних баронов, и они должны обвенчаться сразу по окончании рыцарских игр. Артур выставил говорливому калеке ещё кувшинчик пива и вышел. Теперь он знал, что Милдред всё ещё держится своего обещания и сумела уговорить отца отложить свадьбу почти на полгода. А что смог сделать за это время Артур? Ничего. Зачем же он так настаивал, раз не смог справиться? И всё, что он может это явиться к отцу Милдред и заявить, что тот сделает свою дочь несчастной, если разлучит их. Какое нелепое требование, какая самонадеянность! Благородный Эдгард Гронвудский должно быть просто рассмеётся ему в лицо. Погружённый в свои горькие мысли, Артур отправился к приятелям. "Долгонька же тебя не было", сказал Рис, открывая дверь небольшого флигеля под самой городской стеной. "А тут Мэттю и Двани поколатил меня, когда я намекнул, что знаю, что в том проклятом документе". Разумеется, Рис не удержался и поведал монаху о том, что сделал Артур. И теперь Мэттью, стевший на низком табурете, словно нахохлившийся филин, тут же стал порыкивать на Артура, что тот согрешил, раз осмелился обокрасть умирающего рыцаря. Юноша молча протянул ему футляр с посланием. "На, сажги его, успокойся. И ты не побоялся бродить с ним по экзотеру? Да любой воришка мог его у тебя стянуть, и тогда бы наши головы не стоили и ломоного пенса". Мэтью был просто не в духе и поэтому решил, что его приятеля так уж легко облапошить. Артур ничего не ответил и молча растянулся на лежанке под бревенчатой стеной. Сейчас их с Милдред будущее было для него важнее целого королевства. Да и Мэтью он неплохо знал. Тот, получив футляр с документом, долго вертел его в руках, но все же не стал жечь, бормотал что-то сокрушенно. Артура его негромкая бормота не усыпила, не хуже маковой настойки. Ему приснилась Милдред. Она была такой, как в их последнюю встречу. В светлом свободном одеянии с распущенными по плечам волосами, отливающими лунным светом. Ее прозрачные аквамариновые глаза ярко блестели. Она смотрела из окна высокого дома, но вдруг неожиданно оказалась рядом и спросила, «Ты стал рыцарем?» Мы сможем быть вместе. Да, моя прекрасная леди. Суть по всему это было сказано Артуром, хотя он понимал, что молчит, что уста его будто облиты свинцом, и он не может их разомкнуть. А Милдред словно прошла сквозь него. Вот только что она стояла перед ним, а теперь уже в стороне, и к ней приближается чей-то силуэт в чёрном. Миг, и они обнялись. Девушка в светлом и тёмный рыцарь Он не мог видеть лица этого рыцаря, ибо его полностью скрывал закрытый цилиндрический шлем. Артуру хотелось кинуться, вырвать её из объятий незнакомца, но он лишь стоял и смотрел. "Я рада, что ты это сделал", услышал Артур голос Мидред. Столь узнаваемый, что он предугадал даже её лёгкий, негромкий смех. "Да, она была счастлива, я обнимала своего рыцаря в чёрном". Но Артур всё же успел заметить, что у того на груди на шит большой белый крест. Госпитальер? Артур из Британии, или как там его? Артур ли бретон? Юноша гневно окликнул его по имени. Как смеет этот орденский брат, этот рыцарь, уже умерший рыцарь, как он смел обнимать его возлюбленную? Артур бросился на крестоносца. Он так и не понял, куда пропала Милдред, и всё бил и бил рыцаря. Но эти удары не нанесли тому никакого вреда. Тогда Артур решил снять с него шлем. Рыцарь не препятствовал. Шлем легко снялся, и Артур увидел его лицо, увидел себя. Себя в облачении госпитальера, себя, имевшего право обнимать Милдред Гронвудскую. Юноша очнулся, сел на лежанке. Ты долго спал, услышал он рядом голос Риса. Рыжий валлиц что-то помешивал в котле к над огнём. Дверь была открыта, и в домик врывались потоки яркого дневного света. "Мать, ювелил тебя не будить". Сам же он отправился продавать карноульских пони. Артур молча взял у рыжего черпак, окунул его в котелок и попробовал бобовую похлёбку. Рис продолжал говорить о том, что с продажей доспехов госпитальера пока лучше повременить. — Такое тут будет в диковинку, привлечет внимание. — Погляди-ка, Артур! — Рис откинул покрывало на соседней лежанке. — Я с самого утра протирал их, пронизывал в колечке шерстяную нить и полировал. Мало что мне доставляло такое удовольствие, как эта работа. — Смотри, еще и пол дела не сделано, а как кольчуга сияет! Артур приблизился, просунул руки под спаянный из мелких двойных колечек доспех, приподнял. Колчуга была великолепна, мягкая, как ткань, переливающаяся. Она напоминала чешую дракона. Неудивительно, что Артур, ле бретон, продержался в ней так долго, хотя его рубили тесаками и кололи копьями. Словно зачарованный, Артур потянулся к мечу. Меч оружие и знак рыцаря. Он легко выскользнул из ножен простой чёрной кожи. Едва Артур взялся за крестообразную рукоять. Меч был длинный, атласно-серый, с широким барочным клинком. Оценила Артур и рукоять, без всяких украшений, но обтянутую кожей акулы, шероховатую и не позволявшую скользить в руке. Ещё был пояс из наборных украшенных чернёной эмалью пластин, а также шлем, полностью закрытый Варанённой стали, с ускими совёткой с бронзой прорезями для глаз и множеством небольших отверстий для дыхания в нижней его части. Артур никогда ещё так внимательно не разглядывал вооружение, причём был удивлён тем, что во сне видел его точно таким же, даже этот шлем он уже держал в руках. И под ним было его лицо. Не знак ли это? Колчуги прилагались к кольчужные челки, В них обычно затягивали ногу и сзади завязывали на множество прочных шнурков. Сейчас чулок был разложен полностью, и когда Артур приладил его к своей ноге и попытался завязать, даже рис заметил, что он ему как раз в пору. Да, Артур был такого же роста, как и погибший крестоносец, почти такой же комплекции. И звали его также Артур. Заинтересованный Рис стал помогать приятелю облачаться и даже присвистнул, когда кольчуга тоже оказалась Артуру в пору. Да и выглядел он в доспехах крестоносца так, словно те были предназначены именно для него. Тут на пороге появился Мэтью. Увидев, чем заняты его друзья, он резко захлопнул дверь. «Похоже, корнуолские ветры совсем выветрили ум из ваших голов». Он постучал себя кулаком по лбу. — Я только и думаю, как избавить нас от преследования, а они тут играть в ряженых затеяли. Но, отведав бобовые похлебки и пиво, Мэтью успокоился. Он был доволен, что удалось выгодно сбыть лошадей, закупить продуктов в дорогу, и что теперь они могли ехать без остановок до самого Хэрифорда. — А что ты сделал с документом? — спросил Артур, с явным сожалением снимая и упаковывая в сумку доспехи госпитальера. Монах молча жевал. Значит, ничего не сделал, понял Артур. К тому же, Мэттю сейчас куда больше интересовало другое. Стоит ли им сообщить отправившему их с заданием Хэррифорду о событиях в Корнуоллских пустошах? Ничего не надо сообщать, сразу же ответил Артур. Мы отвезли послание и больше ни о чём не ведаем. Однако, было бы неплохо выяснить, что наш лорд знает про этого госпитальера либретона. Знаком ли с ним? Видел ли его? Да и вообще, с кем встречался посланец императрицы? Кто о нём слышал? Для меня очень важно разобраться в этом. С чего бы это? Удивился монах. И тогда Артур поделился с приятелями своим планом. Если в Англии мало кто знает посланца императрицы, то, может, Артуру имеет смысл выдать себя за этого рыцаря крестоносца. И под его именем предстать перед родителями Милдред, ведь это его шанс. Если он явится как опоясанный рыцарь, он получит право просить её руки и бастанет ей ровней. "Ты обезумел", воскликнул Мэти. Однако Артур не унимался. "Либретон это всего лишь прозвище. Никто не знает настоящего имени госпитальера, следовательно, его не стану искать. А он, Артур, под личиной Ианита" вполне может появиться в Лондоне». Артур говорил горячо и убедительно. И в итоге Мэтью решил, что план не так уж плох. Он задумался, а потом сказал. «Вот что, парень, для Бретона действительно мало кто знает. А те, кто с ним встречался, скорее предпочтут сделать вид, будто не ведают о таком. Больше я ничего не могу добавить, дабы не нарушать таинство исповеди». Однако то, что вряд ли кому-нибудь взобредёт в голову оспаривать, что ты Артур Ле Бритон, верно. Меня смущает иное. Если известный нам английский храмовники не имеют права вступать в брак, то разве это допустимо ордену Святого Иоанна? Нет, но я могу выйти из ордена, и тогда брак с Милдред не будет для меня чем-то невозможным. Мэттью опять погрузился в размышления. Он сидел, склонившись над очагом, широко расставив колени и по привычке перебирал деревянные четки. «А ты что, без саксонки совсем не можешь?» Артур не ответил, а Рис за его спиной жестом показал Мэтью, что даже спрашивать не стоит о таком. И монах сокрушенно вздохнул. «Что ж, рискни, но вот тебе совет. Езжай у Уэльс к своему другу Гаю де Шамперу». Он хоть и объявлен в Англии вне закона, но будучи опоясанным рыцарем, лучше нас разбирается во всех тонкостях рыцарских положений и сможет тебе помочь. Но ну, а мы с Рисом поедем к графу Керрифордскому и отчитаемся о задании. Артур благодарно пожал Мэттю плечо, а тот вдруг сказал: "Только ради бога, забери у меня этот проклятый документ. Он словно жжёт меня. Прежде чем ехать в Уэльс, Артур решил наведаться в Шрусбери. Была у него надежда, что мать Бенедикта уже вернулась, и он хотел с ней посоветоваться. Однако настоятельницы по-прежнему не было на месте, и это озадачило юношу. К тому же, мать Бенедикта, в миру Риган де Шампер, приходилась родной сестрой чёрному волку и могла поведать Артуру, где его искать. Но с этой проблемой он справился и сам. В прошлом году Гайдо Шампер женился на принцессе Гвенлеан. Гвенлеан, дочери правителя Контерефа Поуис. Контереф территориальный округ Уэльса, равный сотне поселений. Поуис граничащая с Англией валлийская земля. В описываемый период там правил валлийский принц Мадок аб Мередит. Дата начала неизвестна. о 1160. -й. И как узнал юноша, ныне проживал с молодой женой в собственной усадьбе близ городка Пуль. Артур хорошо знал те места и прибыл в имение Чёрного волка ещё засветло. Усадьба располагалась в лесистой местности, на берегу реки Северн, самой длинной английской реки, берущей начало в горах Уэльса. Чтобы подъехать к ней, надо было миновать перекинутый через реку деревянный мост. Уже на переправе Артур заметил людей Гая, помахал им, но был несколько задумчив, когда они, прекратив работу, с каким-то особым интересом уставились на него и стали перешёптываться. Когда же он въехал в широкие ворота усадьбы, его поразила необычная тишина. Ни привычного оживления, ни снующих во дворе слуг. Тихо Широкая лестница вела на второй этаж большого господского дома. Это было внушительное по местным меркам строение, согибавший дом галереей на резных подпорах и высокой дерновой кровлей. Богатое поместье для Уэльса, но женатый на дочери Мадога Гай мог позволить себе такое, и именно тут он собирался продолжить свой род. Ибо пока Англией правил король Стефан, у объявленного вне закона черного волка Не было надежды на возвращение. От настоятельницы Бенедикты Артур знал, что леди Гвенлеан ещё в начале этого года родила гаю сына. Причём Абатисса сокрушалась по этому поводу, так как по одной ей известной причине вбила себе в голову, что её любимец Артур сын Гая. Когда Артур рос, ему нравилось слушать эти речи, представляя, что он и есть родной сын прославленного разбойника. Но когда позже он познакомился с самим Чёрным волком, когда влюбился в него со всей подростковой верой, что это его отец, Гай мягко пояснил: "Такое невозможно. Его не было в Анголе, когда Артур родился и был подброшен под двери Шрусберийской обители. И всё же, они были очень похожи внешне. И когда мужчина и юноша сблизились и подружились, многие стали поговаривать, что эти двое отец и сын". В итоге однажды сэр Гай довольно резко заметил парню, чтобы тот не похвалился их родством, ибо он считает, что они чужие, и не желает, чтобы безвестный подкидыш навязывался им с Бенедиктой в родню. Это было больно. И все же Артур продолжал любить и почитать этого человека. И когда однажды черный волк попал в беду, он, не задумываясь, пришел ему на выручку и спас от предстоящей казни. С тех пор Гай де Шампер, был его должником. Именно на это и рассчитывал Артур, приехав сюда и надеясь, что черный волк не посмеет ему отказать. И вот он тут, а вокруг пустота. Лишь где-то на заднем дворе, в кузне, раздаются удары молота, в земле роются куры, да старый слуга разгребает вилами навоз у ворот конюшни. «Куда все подевались, Ианто?» — обратился к нему Артур на Валийском. «Хозяин на выпасах, объезжает лошадей». «А леди Гвенлиан?» Тут старик умолк, потому что в галерее появилась сама госпожа. Артур, завидев ее, сразу заулыбался. Но улыбка застыла на губах, когда он заметил, что Гвенлиан в трауре. Да и смотрела она на него с явной неприязнью. Едва юноша двинулся к ней, вопреки всем законам валийского гостеприимства, резко отвернулась и ушла в дом. «Не удивляйся ее грубости, Артур», — пробормотал старый Ианту. Пару седмиц назад умер маленький мадок Абгай, и господа тяжко переживают его кончину. Сын Гая умер, бедный малыш. Янто сокрушенно потряс слипшимися лохмами. И то горе. Леди Гвенлиан рожала тяжело, едва сама не приставилась, а повитуха еще сказала, что вряд ли у них с Гаем будут еще дети. Артур помрачнел. За что же небо так немилосердно к его другу Гаю? Всю жизнь он был волком-одиночкой, и вот наконец у него всё устроилось. Но теперь А старый слуга вдруг добавил: Все тогда говорили, что хорошо, что у него хоть ты есть. Ну, многие ведь так думают. Артур молчал. Теперь ему стал понятен интерес Челедик к его приезду, да и Гвенлен наверняка решила, чтобы старт её мужа прибыл требовать своей доли наследства. Ведь у Уэльса при отсутствии законных сыновей наследство можно оставить незаконнорождённому отпрыску. И как теперь Артуру являться Гаю? Ну чёрт побери, если у Гая свои проблемы, то у Артура свои. Так что пусть выслушает его, чтобы там не болтали за их спиной. На выпасах он ещё издали увидел Гая. Тот объезжал крепкого каурова двухлетку. И хотя диковатый жеребча кривался и брокался, Гай сидел на нём цепко, рвал ему мунштоком рот, натягивая поводья, сжимал потные бока сильными коленями. Артур забрался на изгородь загона и издали наблюдал за чёрным волком. Тот в одной пропотевшей рубахе, растрёпанный, с налётом тёмной щетины на щеках, но сильный, ловкий, уверенный, был поистине воплощением силы. И хотя в его упрямых попытках покорить страптивое животное чувствовалось стремление отвлечься от горя, Артур сам не заметил, как заулыбался. Чёрт побери, он был рад встрече с этим человеком. Если глянуть со стороны, то было понятно, от чего люди говорили, что они родня. Оба были гибкими на широкоплечими. Оба отличались высоким ростом, что выделяло их среди невысоких коренастых валиц. В движениях Гая, как у Артура, стоялось некое животное грация. У обоих были длинные чёрные волосы, ровные тёмные брови и такие же тёмные глаза с густыми ресницами. Даже носы у них были похожи, правильной формы, прямые, с красиво очерченными ноздрями. Гай давно заметил сидевшего на перекладине из города Артура, но никак не показал этого. И коня он оставил только после того, как тот весь в мыле и поту остановился и позволил своему новому господину спешиться, даже принял из его рук подданной кем-то и слуг морковку. Поводи его шагом до захода солнца, не давай воды до полуночи, приказал Гай своему подручным, и только после этого повернулся к Артуру. Юноша прихватил переброшенную через изгородь овчинную накидку рыцаря и направился к нему. Возьми, а то вон какой ветер. Гай молча оделся, не сводя с Артура глаз. А тот вдруг увидел, что горе оставило на рыцаре свой след. Его лицо было осунувшимся, а под глазами залегли тени. Обычно очень аккуратный, всегда следивший за своей внешностью, Гай сейчас даже не поправил растрепавшиеся волосы, в которых Артур с болью заметил несколько длинных седых прядей. Сочувствую твоему горю, негромко произнёс Артур, положив руку на плечо Гая. Они всегда держались приветливо, без церемоний, и Гай ответил крепким пожатием. Затем он развернулся и пошёл прочь. Артур двинулся за ним следом. Нам надо поговорить, сэр. Так срочно? Да, стал бы я вас иначе тревожить. Они устроились на склоне холма среди лилового вереска. Неподалёку от них внизу шумел между каменных осыпей ручей, и под его звонкое журчание Артур поведал Гаю всё. И про то, как Милдред Гронвудская отказалась от брака с Хэрифордом и умолила Артура увести её из замка графа. И что у Артура появилась возможность возвыситься, и что Милдред сама подсказала ему этот путь в надежде, что однажды они станут равней, и она сможет представить Артура родителям как своего избранника. Да, они полюбили друг друга. Это была чистая любовь. И Артур всеми силами старался стать достойным своей леди. У них даже появился шанс, когда Артур стал приближённым Генриха Плантгенета, но всё изменилось едва тот уехал из Англии. А Милдред вынуждена была обручиться с богатым таном из Деваншира. Да, она стала его невестой, но не женой. Она пообещала отложить венчание и сдержала слово. Но в начале этого лета в Лондоне состоится большой турнир, куда приедет и Милдред с родителями, и её жених Эдмунд Эталинг. Если Артур к тому времени ничего не добьётся, если останется человеком без рода племени, то Милдред уже не сможет оттягивать венчание. Она будет несчастна в этом браке, поймите, подтолковал юноша, заметив, что Гай сидит с безразличным видом, и мелькание форели в ручье между камней. Интересует его куда больше, чем то, о чём говорил Артур. Но оказалось, что Гай всё понял. Я сочувствую твоей несчастной любви, парень. Но добиваться женщины, которая гораздо выше тебя по положению, не самая выигрышная затея, уж поверь мне. А все твои попытки возвыситься при Плантагенете, конечно, заслуживают уважения. Однако ты не на того поставил. Этот анжуйский клан, Матильда, её сынок Генрих Они видят только свою цель, им нет дела до простых смертных вроде нас с тобой. Говоришь, юный Плантагенет обещал сделать тебя рыцарем? Так что же ты хочешь от меня? Езжай к нему, добивайся с ним встречи, умоляй его, служивайся. Я пробовал, но Иартур рассказал всё, что с ним приключилось, и постепенно перешёл к тому, чем он стал свидетелем в Корнуолле. Теперь Гай слушал внимательно. госпиталиер. Хм. Они хорошо зарекомендовали себя в Святой земле. Знаю, что в Италии и Испании они пользуются известной репутацией, и их уважают не меньше, чем храмовников. Да и во Франции они добились ощутимого влияния. И это не очень нравится тамплиерам. Между этими двумя орденами немало противоречий, и думаю, что прибыв в Англию, этот твой тёзка из Британии весьма рисковал. Но с другой стороны, попадись рыцарь и Аннит, людям короля Стефана, его вряд ли осмелились бы задержать или обыскать. Говоришь, его направила императрица? Да, так он сказал перед смертью. Гай потёр запястьем скулу, усмехнулся. Она всегда была разумницей, эта рыжая Матильда. И даже глупости совершала с блеском. По сути, ей было плевать на своего поручителя и его судьбу. но если он должен был что-то передать ей, ты не знаешь, о чем речь?» Артур поколебался минуту, а потом протянул рыцарю футляр со свитком. И Гай, ознакомившись с его содержанием, впервые вышел из своего отрешенного состояния. Он был поражен и взволнован. И тогда Артур решился спросить, могу ли я рассчитывать на рыцарские шпоры, если доставлю это послание вместо госпитальера, или же наоборот, Я довезу это послание королю Стефану и потребую награды за то, что перехватил донесение у вражеского лазутчика. Нет у тебя никакой чести, мальчишка, вспылил Гай. Он поднялся, посмотрел сверху вниз на Артура, и в глазах его загорелся огонь. Ты ничтожество и плут. Мне горько, что я много лет считал тебя другом, если ты в угоду своим корыстным целям готов погубить стольких людей, высокородных людей. тоже перешел на крик Артур. Ах, ах, блистательные лорды, лучшая кровь Англии, вельможи, которые по своей воле созывают войска, а потом без зазрения совести бросают своих людей на произвол судьбы. Сколько бродяг сейчас в Англии, сколько оставшихся без надзора наемников, сколько коллег клянчат ныне подаяния, а их былые господа даже не хотят о них знать. Ах, какое благородство! Я готов описаться от уважения к этим неподражаемым мелордам. Гай внимательно слушал его, потом опять сел, плотнее запахнул овчинную накидку. Не всё так просто, Артур. Каждый лорд правитель в своей земле. За каждым стоят подчинённые, о которых он должен заботиться. И если Стефан не справляется, то лорды имеют право выступить за более достойного претендента. Вашими устами да мёд пить, сэр Гай. Выходит, все они настоящие благодетели, которые только и делают, что думают о благе подданных? В чём-то именно так. Но, с другой стороны, мы живём под их властью, и если не хотим на них равняться, то должны заботиться о себе сами. Этого я и хочу — позаботиться о себе и своей судьбе. Поэтому отдайте мне письмо. Он резко вырвал его из рук Гая и, свернув, спрятал в кутляр. либо я постараюсь получить за этот список награду от того, кто согласится принять мои условия, либо либо тебя просто прикончат, чтобы не было неприятностей, а твоя милая вынуждена будет стать женой Инова. Если мое слово для тебя хоть что-то значит, откажись от этого плана. Ради бога, парень, неужели нет ничего лучше, чем так рисковать собой? Есть, тихо отозвался юноша. Он всё ещё не решался сказать Гае, что готов выдать себя за другого и предстать перед Милдрет и её роднёй. "Говори", сказал Чёрный волк, видя, как у Артура заблестели глаза, как он побледнел и нервно откинул с лица пряди растрёпанных ветром волос. "Говори, малыш, раз уж у тебя на душе наболело". Его интонация теперь изменилась. В голосе чувствовалось участие, но лучше бы Гай по прежнему оставался холоден. Тогда Артуру легче было бы рассказать о жульничестве, которое он задумал ради прекрасных глаз саксонки. Видя его замешательство, Гай заговорил первым. «Некогда я тоже хотел возвыситься, быстро и сразу. У меня была надежда, что императрица Матильда вспомнит о моей службе у нее, вспомнит, что я был одним из ее приближенных рыцарей, даже принимал ее сторону во время их ссор с супругом Жофру Анжуйски. В итоге, по ее приказу, я был изгнан. За мою голову назначили награду, и я оставил императрицу. А когда узнал, что она начала войну за свои права в Англии? О, как мне хотелось поскакать к ней, преклонить колено у ее ног. Но так просто я не мог этого сделать. Матильда была владычицей и воительницей. У нее было воинство, ее преданные лорды, а я... Ведь ей наверняка было известно, что я скрываюсь у Уэльси и стал, по сути, разбойником. И нищим. У Уис такой славы не явишься к наследнице английской короны. Приняв меня, она бы только повредила своей репутации. И я решил примкнуть к её войскам только после того, как они двинулись на Линкольн. Ты ведь наслышан о тех событиях. И знаешь, что туда пошли валицы из Поуиса во главе с принцем Мадогом. С ними был и я со своим собственным отрядом. И хотя битва тогда кончилась победой, даже Стефан Блоаский оказался в плену, но Гай умолк и опустил голову. Налетевший порыв ветра растрепал его тёмные, с проседью волосы, взволновал мех накидки. "Я знаю", негромко произнёс Артур. "Все рассказывали, что валицы тогда вышли из повиновения". "Не то слово", скинулся Гай. "Они учинили в захваченном Линкольне настоящую резню". Никто, в том числе и я, не мог совладать с этой бандой распоясавшихся в своей вседозволенности дикарей. После того, что произошло, я не посмел явиться к Матильде. Поэтому я уехал. Решил, что, видимо, нам не суждено больше встретиться. Однако потом моя госпожа Матильда попала в беду. И это было через год по истечении событий в Линкольне. К тому времени короля уже освободили из плена, и он жаждал реванша. поэтому смог осадить императрицу в Оксфорде, где она, будучи отрезана от своих союзников, уже ни от кого не ждала помощи. Вот тогда-то я помчался к ней. Хотел ли я возвыситься? Скажем так, и это тоже. Но главное для меня было выручить из беды лучшую даму на свете. И я пробрался сквозь лагерь осаждавших, проник в башню, представился ее людям и попросил отвезти меня к Матильде. А она... Она была мне рада, клянусь честью. Я же был счастлив вновь увидеть свою госпожу, очень счастлив. Я на всё был готов ради неё. В тот год была лютая снежная зима, осаждающие на таком холоде не очень хорошо себя чувствовали и не очень следили за Оксфордским замком, где столикой верных людей засела императрица. Поэтому я предложил Матильде и её охранникам дерзкий, но выполнимый план. облачиться в белые одежды и темной безлунной ночью спуститься по веревке из башни. Скажи мне, парень, много ли ты знаешь женщин, способных на такое?» Артур слегка улыбнулся. Глаза его стали мечтательными. Грозовая ночь, шквалы, обрушивающиеся с небес воды, и они с Милдред спускаются по веревке со стены замка Форгейт в Шрусбери. «Ну, кое-кого и я знаю». Однако Гай не заметил, как он произнёс это, ибо сам был во власти воспоминаний. Да, он всё помнил: безлунная ночь, мороз и снег, а он с императрицей и парой её людей спускаются по верёвке на лёд, покрывший замёрзшую Темзу. Вокруг был мрак, но не плотный, а такой, какой бывает среди снега, когда всё кажется призрачным и нечётким. И Гай провёл Матильду через лагерь неприятеля, накрыв её своим белым плащом. Они прошли мимо палаток ее врагов, миновали охранников, не слишком внимательных и коротающих время греясь подле разведенных костров. У дальней рощи беглецов ожидали люди Гая с лошадьми. Матильда сразу решила, куда они направятся. В Уоллингфорд, огромную крепость на Темзе, расположенную всего в десяти милях от Оксфорда. Гаю тогда это казалось разумным. Волингфорд неприступная цитадель, в которой распоряжается верный сторонник императрицы Брайан Фицкаунт. Но то, что для самого Гая это решение было ошибкой, он понял, когда они въехали во двор у Волингфорда, и императрица прямо с коня рухнула в объятия Брайана Фицкаунта. Они стали целоваться. А сэр Гай стоял и смотрел на них, не в силах вымолвить ни слова. А чего вы ожидали, сэр? Иронично заметил Артур. Слухи, что между Матильдой и этим Брайаном из Воллингфорда что-то есть, ходили давно. Я был тогда ребёнком, но помню те разговоры. А что? Муж её далеко, он оставил её на произвол судьбы, а сэр Брайан один из её самых верных сторонников. Уж не рассчитывали же вы, что леди Матильда влюбится в вас из одной только благодарности. Но она хоть отблагодарила вас? Эй, Волк, вы слышите меня? Он спросил, потому что Гай сидел с каким-то отрешённым видом. Но когда Артур повторил вопрос, всё же заставил себя ответить. Благодарность Матильды? Да, конечно же. Правда, когда она вспомнила о Гае, тот был уже далеко. ибо он уехал из Воллингфорда сразу, как только доставил туда императрицу. Возможно, это было неразумно, поскольку в награду за спасение он вновь был принят ко двору. влился бы в английское рыцарство, и его разбойное прошлое было бы забыто. Но он ускакал, и даже после того, как его догнали люди Матильды и стали просить вернуться, отказался. А Матильда, которая будто знала, что он не вернется, велела передать ему кошель с монетами. Правда, монеты те были не бог весть какими. Артур припомнил, как Гай передавал их ему, когда он сопровождал леди Милдред. «Странно все это». Задумчиво пробормотал Артур. Вы говорили о помператрице, как о даме сердца. Да вы плут, сер, раз возмечтали о самой Матильде Анжуйской. Гай поднялся и пошёл прочь. И когда Артур догнал его, снова заговорил о том, что он решительно не советует Артуру ввязываться в интриги с этим документом. Лучше свиток вообще уничтожить или спрятать подальше и забыть о нём. Хорошо, я так и поступлю. Более того, я отдам вам его на хранение. Годится? Из-за это, сэр, не могли бы вы меня обучить рыцарскому бою, чтобы я смог принять участие в лондонском турнире и подняться до звания опоясанного рыцаря? Ну вот. Гай резко повернулся к нему. Один план лучше другого. Мальчик мой, опомнись, на турнирах не добиваются рыцарского звания. На турнир прибывают уже опоясанные рыцари. Вот я и хотел выдать себя за одного из них, и Артур поведал о своём плане. Ведь они сохранили доспехи похороненного ими госпитальера, а у сэра Гая есть некогда подаренный Артуру конь. И вот теперь, когда у него есть оружие и лошадь, не мог бы Гай обучить Артура премудростям конного боя, чтобы он мог сражаться наравне с сынами рыцарями? Да, он намерен под именем Артура Лебретона явиться на лондонский турнир, выступить там И когда Милдред представит его своим родителям, у тех даже подозрения не возникнет, что он простолюдин и недостоин их дочери. Ты говоришь глупости, парень, жестоко оборвал его Гай. Он остановился на вершине холма, тяжело дыша после крутого подъёма. Ты хочешь развлечься и покрасоваться на турнире перед своей леди? Но учти, на турнирах есть герольды, которые строго отслеживают участников поединков. С ними не допускают никого из простонародия, а знатность и рыцари требуют подтверждения и обсуждения. И если откроется, что ты самозванец, тебя ждут прилюдная порка, колодки и глумление толпы. Как после такого ты взглянешь в глаза леди Милдред? К тому же, да ты и жизни лишиться можешь. Да что мне моя жизнь без неё? Гай замолчал и посмотрел на Артура. лицо которого заливала бледность. И столько муки было в глазах парня, столько надежды и одновременно столько отчаяния, что Гай не вынес его взора. Он вдруг шагнул к нему и прижал к себе, похлопав по плечу. В другое время Артур растерялся бы, но сейчас ему было всё равно. Если Гай ему не поможет, то что значит вся их долгая дружба? Он резко вырвался из объятий рыцаря. Когда они вернулись в усадьбу, лицо леди Гвенлиан исказилось от гнева. Но Гай её понимал. Потеря ребёнка, горькое предсказание, что она больше не сможет иметь детей, да ещё все эти слухи, что Артур его внебрачный сын. Однако Гай никогда не считал Артура сыном, и об этом же сказал жене, когда она стала выговаривать ему за Артура. Но она не унималась. выпалило, что все вокруг только и твердят, что этот бродяга прибыл как раз вовремя, чтобы его объявили наследником. Одно её немного утешало. Артур сидел в самом дальнем углу за деревянной подпорой и был молчалив и мрачен. Потом к нему пробрался старый Ианто, что-то сказал и юноша удалился. Но не успела Гвенлиана обрадоваться, как тот вернулся вместе с Мэттиу и рыжим Рисом, за которыми бежал их лохматый сёк гро. Ну вот, опять вся эта компания в сборе. Опять будут хлебать их овсянку, есть их хлеб, а прокормить такого, как Маттео, до да десятков неприхотливых валицев едят меньше, чем этот прожорливый бродяга-монах. Но Маттео не только ел, но и сообщал последние новости. И новости были неожиданными. Оказывается, большинство вчерашних противников Стефана вдруг пожелали с ним примириться и выразили желание отправиться в Лондон. на бы присутствовать на свадьбе принца Уильяма и поглядеть на рыцарские состязания. С чего бы это они вдруг все вместе пожелали изменить плантагенету? Удивился Артур. Что, даже Херефорд готов поехать в Лондон? Ведь он глава английской баронской оппозиции против короля. Я сказал только то, что сказал, пережёвывая кусок баранины, проборчал Мэттью. Когда мы с Рисом были в замке ми lordа, туда прибыл какой-то гонец А уже вечером милорд Роджер Херрифордский объявил, что готов пойти на мировую со Стефаном. А тут еще и рис вмешался. — Скажи ему, Мэтью, ну да ладно, я сам. Дело в том, что на ливрее, прибывшего к Херрифорду гонца, был герб графа Корнуола. И после этого граф вызвал нас и спросил, не случилось ли чего-либо странного, когда мы были в тех краях. Ну, мы-то, понятное дело, только плечами пожимали. и нас оставили в покое. — А еще Херрифорд спрашивал, почему ты не явился? — добавил монах. — Ну, а мы сослались на то, что у тебя свои дела есть. Слушавший рядом Гай положил руку на плечо юноши. — Вот видишь, Артур, как опасно вмешиваться в дела сильных мира сего. Сегодня они готовы на одно, завтра уже на другое. Это называется политика. И если этот Артур-Лебретон в чем-то замешан... — Конечно, замешан. подал голос Мэттю и вытер блестявший от жира губы Мы разузнали кое о чём, когда подпоили брата Херифорда, молодого Вальтера Фицмиля, и он сказал, что этот госпитальер ездил по замкам, встречался с лордами и церковниками, о чём-то с ними говорил, но его лица никто не видел. Рыцарь действовал очень осторожно, видимо, он ловкий парень. Клянусь бородой Христовой, Но если его толком никто не знает, то что помешает мне явиться под его личиной? Забудь, резко произнёс Гай. Артур повернулся к нему, глаза его блестели. Ну уж нет. Да и обязательно мне на весь Лондон кричать, что я и есть Артур Ле Бритон. Я представлюсь просто госпитальером, и даже герольда не посмеют посчитать меня недостойным участия в рыцарских состязаниях, ибо всей орден принимают только людей из благородных семейств. А имя, да будет вам известно, что я недавно был во Франции и узнал, насколько там популярно нынче являться на турниры инкогнито. О, сэр, взгляните, какое вооружение мне досталось от погибшего рыцаря. Он достал мешок с доспехами крестоносца. Вы только посмотрите, какой отменный шлем и весь закрытый. Кто узнает меня под этим стальным горшком? Это не горшок, а строго произнес Гай. Подобный шлем называют Топхельм, великий шлем. Его изобрели в Палестине, ибо он хорошо защищает от стрел из лука и арбалета, с какими имеют привычку внезапно нападать на христиан-сарацины. Но сейчас подобные шлемы стали носить и у нас. Да, для турнира такой шлем был бы великолепен. Вот видите? Артур сверкнул глазами, уже предвкушая, что Гай готов поддержать его задумку. Но лицо рыцаря будто окаменело. Огонь в глазах Артура медленно погас, и он лишь криво усмехнулся, когда Гай заявил, что не станет ему помогать уже потому, что не намерен потворствовать лжи, так как основной целью этого бродяги было ложным путём заполучить у его друзей из Гронвуда их единственную дочь. Если Милдред не будет против, вам-то что? А если будет? Артур с силой отбросил топ-хельм в сторону, едва не задев бродившую между столами курицу, и та с кудахтанем бросилась прочь, развеселив возившихся по хозяйству домочадцев. Они не знали английской речи, на какой велась беседа господина и этих троих, хотя и поняли, что те решают что-то серьезное. Уж Гвенлиан не сомневалась, что Артур убеждает ее мужа выделить ему наследство. Но и она не отказала себе в удовольствии разглядеть необычный шлем, вокруг которого собрались челединцы. Они оттирали блестящий металл от куриного помета, в котором тот измазался, пока катился по полу. Артур же смотрел на Гая, и глаза его вновь горели. «Мои отношения с Милдред, моя забота, сэр. Ваше дело — поддержать меня. И вы? Вы мой должник, волк. Или вы забыли, как некогда я спас вас от казни?» За всё это время я ни разу не напомнил вам об этом, никогда ничего не просил. Теперь же прошу. Но, клянусь светлым именем Бога, если вы не проявите себя как друг, я всё равно поеду в Лондон. Не знаю, что меня там ждёт без вашей помощи, но в одном я уверен: я больше никогда не назову вас своим другом, и вы больше никогда меня не увидите. Гай побледнел. Он и сам не ожидал, как больно ему станет от этих слов. Да и кто ему, Артур? Никто. Но примыслив, что тот затаит обиду и они никогда не увидятся, Гаю показалось, что он может потерять кого-то бесконечно дорогого. Я подумаю, Артур. Дай мне время. Пару дней, не больше, сэр, жёстко процедил сквозь зубы Артур. Гай никогда ещё не видел его таким разъярённым. Юноша резко повернулся, забрал у слуг шлемы и быстро вышел из дома. Вот горячая голова. — молвил Рис, глядя ему вслед. — А вам бы, сэр, и впрямь стоило понять, что он не отступит, и что только вы можете ему помочь. Да, Гро? И валиец потрепал по загривку своего маленького лохматого пса. И через день в усадьбу Гая неожиданно прибыла Батиса Бенедикта. Рис как раз сидел на мосту над рекой и удил рыбу, когда дремавший подле него Гро вдруг встрепенулся, зашелся лаем. А потом радостно поскуливая помчался к приближающейся на муле оботнице. Крест тоже поспешил навстречу, стал отвечать на вопросы: "Да, они оба тут, и Гай, и Артур". Правда, не увидели этих столь похожих мужчин, когда те стоя у дверей конюшни отчаянно ругались. Гай говорил, что хоть он, как и обещал, отдаст парню коня, Артур всё равно никудышный наездник, а юноша уверял, что эти сведения давно устарели, и на службе у Плантагенета Он давно уже поднаторел в этой нехитрой науке. Причем юноша был в таком гневе, что даже отпихнул пса, принявшегося скакать возле него. Отстань, Гро! Но тут он обернулся и увидел Риса, ведущего под узцы мула, на котором восседала Аббатиса. Уставшая в запыленной помятой сутане, она так и просияла при взгляде на него и Гая. И хотя мужчины обрадовались ее приезду, они, будучи разгоряченными, просто молча смотрели, как она спешилась и идет к ним неуверенной после долгой поездки верхом походкой и протягивает руки. Лицо ее при этом было одновременно и счастливым, и мокрым от поливших его слез. «Артур, мальчик мой! Гай, хвала небесам! Как же я рада вас видеть! Вас обоих, вместе!» Им пришлось поддержать ее, ибо казалось, что Бенедикта вот-вот упадет. Она почти повисла на них, рыдая и повторяя их имена. Как же это было не похоже на всегда сдержанную и достойную настоятельницу Бенедикту. Несмотря на своё плодное телосложение, небольшой рост и грубые черты лица, она всегда умела держаться с таким достоинством, что казалась внушительной. Теперь же она походила на простолюдинку, которая не стыдилась проявлять чувства при людях, висла на мужчинах и даже гласила, подвывая: Да что случилось? Ради всего святого. Гай даже слегка тряхнул сестру, заставляя её опомниться. Бенедикта подняла к нему лицо. Вся привлекательность их рода досталась именно её брату Гаю, но у них были одинаково красивые глаза, тёмно-карие, почти чёрные, в обрамлении густых, загнутых ресниц. Такие же глаза были и у Артура. И сейчас три пары почти одинаковых тёмных глаз по очереди смотрели друг на друга. Наконец, обатеса сумела совладать с собой. Вытерла краем чёрного монашеского покрывала глаза, поправила крест на белом апостольнике. Апостольник часть монашеского облачения женщин, облегающий голову капюшон, соединённый с епилериной. Апостольник носился под главным покрывалом. Всё в порядке, мои дорогие. Просто я долго пребыла в пути, устала и всё такое. Она действительно выглядела утомлённой. Гай отвёл её в дом, где Бенедикта стала поклёвывать носом ещё, когда ела овсянку. Её уложили тут же на лавке у стены. Отдельные покои имели только у хозяина усадьбы и его супруги. Но Бенедикто не тревожили шум и голоса вокруг, и она сладко проспала до самого вечера. Артур большую часть дня провёл возле коня. Он оглядел его, проехался, а когда поставил в стойло и прошёл в дом, то оказалось, что Чёрный волк с Бенедиктой покинули усадьбу. На вопрос, где они, Гвенлиан сухо ответила, что брату и сестре понадобилось переговорить наедине, и они ушли. Ибо к вечеру слугов и пастбищ в дом сошло с немало народа. В зале дома действительно было людно и дымно от пылавших в очагах поленьев. Гости еле разговаривали, по рукам ходил мех с медовухой, слышался перезвон арфы. Всё это раздражало Гвенлиан. Её горе, боль утраты никого, похоже, не волновали. Даже Гай с приездом Артура как будто оже. А теперь ещё и сестрица его пожаловала, и они покинули усадьбу, несмотря на то, что к вечеру пошёл дождь. Леди Гвенлиан послала за ними служанку. Но та вскоре вернулась, сообщив, что хозяин и преподобная мать все еще стоят на мостике над рекой. Причем шепотом сообщила хозяйке, что выглядят они как-то странно. Господин словно бы опечален, даже склонил голову на плечо Батисы, а она его утешает. Гвенлиан закусила губу, а потом зло окинула проходившего мимо ее хозяйского места Артура. «Эй ты!» Что твоя покровительница явилась уговаривать моего мужа, чтобы он выступил на собрании Контерефа и огласил тебя наследником? Слетелись хищники. Сначала ты, потом это Светоша. Вишь, как нацелились на наше добро? Артур помрачнел. Неужели это та самая милая хохотушка Гвенлян, которая ранее радовалась его приездам, из которой они так забавно шутили? У вас ещё будут дети, миледи? Верьте в это. К тому же у Гая, как вы знаете, есть две внебрачные дочери, которым явно что-то перепадёт от его щедрот. Как бы вы ни стремились удержать в своих маленьких ручках ваше богатство. Я же на него не претендую, и я не родня Гая. Но тут на пороге появился сам чёрный волк. Подошёл и вопреки тому, что только что сказал его юный супруг Артур, стремительно обнял юношу. Мой мальчик. Мой Артур. Растерявшийся Артур только глядел через его плечо на искажённое гневом лицо Гвенля. Она резко отвернулась и ушла наверх, где громко стукнула дверью. Но Артур, поражённый видом Гая, уже забыл о ней. А тот смотрел на него как никогда ранее. Лицо его было взволнованно, грудь бурно вздымалась, а глаза, казалось, ощупывали лицо юноши, будто он впервые как следует его разглядел, будто хотел изучить и навсегда запомнить. И при этом Артур был потрясен, заметив, что глаза Гая блестели слезой. Невероятно, черный волк плакал. А за ним стояла его сестра, нервно теребила в руках четки и тоже заливалась слезами. «Что происходит? Может, и мне есть повод зарыдать?» Гай засмеялся сквозь слезы, сильно хлопнул Артура по плечу. «Такой же, как всегда. Он ведь славный у нас, да, Риган?» Ботис шагнула вперёд, достала из рукава какую-то вещицу, ярко блеснувшую в свете горевшего входа факела. И Артур увидел крошечный, усеянный мелкими алмазами крестик. Медленно и как-то торжественно мать Бенедикта надела его на Артура. "Носи его, мой милый. Он твой. Он всегда был твоим. Только я не решалась его тебе отдать. Кажется, я наконец повзрослел, как мне доверили носить такую изысканную вещицу". — заметил Артур, разглядывая тонкую работу. — Да, ты совсем взрослый, Артур, — как-то задумчиво произнес Гай. — Двадцать два года. По сути, я мог бы и догадаться. — О, Господи, если ты хочешь наказать нас за грехи наши, то воистину делаешь слепыми, глухими и неразумными. — Аминь, — озадаченно произнес Артур. Гай серьезно смотрел на него и говорил негромко. Причём непонятно было, обращается ли он к Артуру или к самому себе. Сказал, что счастлив, что узнал Артура ещё мальчишкой, что видел его проказы и шалости, наблюдал, как он растёт, учится, счастлив, что они так много времени провели вместе. И что он сам учил этого мальчика, учил разбираться в людях, учил быть мужчиной, владеть оружием. Может, ты иконному бою меня обучишь, напомнил Артур. Чёрный волк расхохотался, громко и счастливо. Челединцы девясь стали переглядываться, так как в последнее время видели своего господина Панура мы замкнутым. Конечно, научу, парень. Кто же ещё, если не я, и сделаю всё, чтобы ты как можно скорее смог стать настоящим рыцарем. Слышишь меня? Мы добьёмся с тобой рыцарского пояса и уж никак не упустим твою прекрасную саксонку из Гронвуда. Артур не верил своим ушам, но всё же постарался воспользоваться моментом, пока Чёрный Волк был настроен так благодушно, и спросил, когда они начнут обучение. Ведь до турнира осталось не так уж много времени. Гай с улыбкой посмотрел на сестру. Что скажете, преподобная мать? Разве он вам кое-кого не напоминает? Она не ответила, что Артур напоминает ей брата и всегда напоминал. Но говорить юноше о том, что она узнала во Франции, Я о чём поведала Гаю ещё рано. Брат сам попросил её обождать. Ему было стыдно, что ранее так решительно отрекался от сына, да и заводить речь о его матери пока рановато. Если вообще имеет смысл когда-либо говорить о родившей его женщине,